Проспект был широкий и прямой, как стрела. Перекрёсток виден издалека. Наглый Opel летел впереди остальных машин, торопясь проскочить до того, как на светофоре зажжётся красный. И тут, откуда не возьмись, возле перекрёстка появилась собака. Огромная рыжая дворняга с крупной головой и пушистым хвостом, с загнутым бубликом. Пёс уверенно ступил с тротуара на проезжую часть и потрусил на другую сторону проспекта. Он шёл не торопясь, с достоинством неся своё крупное тело. Ольга отметила невольно, что для бродячей собаки пёс весьма ухоженный и сытый. Машины летели по проспекту, и впереди всех тот самый Opel. Расстояние между ним и собакой неумолимо сокращалось. Ни одна Ольга заметила уже легкомысленного пса. Вот женщина закричала и замахнулась на рыжева-оранжевым зонтиком. Она даже выскочила на проезжую часть, но пёс ушёл уже далеко и даже не повернул головы на крик. Ближе к середине проспекта пёс немного задержался и изменил траекторию. Теперь он шёл наискосок. Опель был уже близко, водитель посигналил, но Пёс не обратил на это никакого внимания и не ускорил темпа. Он неторопливо бежал в прежнем направлении, расстояние между ним и машиной неумолимо сокращалось. Женщина с зонтиком закрыла лицо руками, боясь увидеть, как собаку собьют насмерть. Ольга стояла и смотрела, и не в силах оторваться. Водитель Opеля направил машину правее, рассчитывая, надо думать, что даже при таких темпах пес успеет перейти на встречную полосу. И вот, когда расстояние между автомобилем и собакой сократилось до двух метров, пес вдруг с речанием бросился прямо под колеса Opеля. Водитель резко развернулся вправо, но не сумел затормозить. И с разгона врезался в фонарный столб. Грохот был ужасный. За ним послышался душераздирающий визг тормозов. Это следующие автомобили пытались затормозить. Кто-то кого-то задел, кто-то въехал на тротуар. Все звуки перекрывал сигнал, который нёсся из покорёженного Опеля. Сама, не сознавая, что делает, Ольга понеслась к перекрёстку. Пожилой мужчина подошел к машине и заглянул в окно. На смерть авторитетно сказал он: "С такими ранами не живут". Отъездился парень. Мужчина безнадежно махнул рукой и ушел. Ольга почувствовала, что ноги ее не держат, и прислонилась к шершавой стене дома рядом с той самой женщиной, что пыталась зонтиком согнать рыжего пса с проезжей части. Но где же собака? растерянно спросила она. Куда она подевалась? Ольга огляделась. Возле разбитого Опеля суетились люди, движение перекрыли, в стороне стояла машина ГИБДД, и слышался вдали вой скорой. Нигде не валялось сбитое тело собаки. Рыжий, дворняжий след простыл как не было. Ольга сняла перчатку, так как почувствовала, что руки горячо. Так и есть. Кольцо было тёплым, словно зверёк на нём ожил, и пристальным, заговорщицким взглядом говорил Ольге: "Ты желала этого? Нет проблем. Всё в наших силах". После трудов и приключений минувшего дня, Граф де Бросси заснул мгновенно, как засыпает человек с чистой совестью. Правда, сны его были темными и утомительными. Он убегал от неведомых врагов по узким и темным подземным коридорам. Позади приближались хриплые голоса и тяжелые шаги. В какой-то момент граф остановился, вспомнив, что он рыцарь из знатного рода, которому не гоже отступать перед врагом, а тем более убегать подобно зайцу. Он повернулся лицом к преследователям, достал из ножен тяжёлый меч и приготовился к битве. И тут же проснулся в смутной тревоге. Встал самый глухой, самый мрачный час ночи, час между третьей и четвёртой стражей, когда неодолимый сон смежает очи самых бдительных часовых. Граф приподнялся на постели, пытаясь понять, что его разбудило. И почти сразу расслышал за окном, во внутреннем дворе гинуэской цитадели, тихие крадущиеся шаги нескольких человек. В следующую секунду он услышал звук ещё более тревожный лязг железа. Всякие сомнения тут же отпали. К его окну приближались вооружённые люди. Граф бесшумно соскользнул с постели. Нашёл в темнице свой меч и подкрался к окну. Встав сбоку от него, чтобы его силуэт не был заметен на фоне окна, граф замер и превратился в слух. Снова он услышал крадущиеся шаги, а затем до его слуха донёсся взволнованный шёпот. Прошу вас, милостивый господа, пощадите его светлость графа. Дебрасси узнал лестивую интонацию молодого геноевца. В ответ ему раздался хриплый недовольный окрик на незнакомом языке, после чего другой голос негромко проговорил по провансальски, но с сильным восточным акцентом: «Откуда такое человеколюбие, месье Сандрино? Ты получил свои деньги, провел нас в его комнате и проваливай по доброму и по здоровому». Дальше уж мы сами разберемся. Человеколюбие тут не причем, милостивый господа. По прежнему шепотом отозвался итальянец. Его светлость граф большой человек, близкий друг самого Балдуина Фландерского. А нам с отцом не след ссориться с крестоносцами. Если с графом что случится в нашем доме, нам трудно будет объяснить это, господино. Балдуину. Что ты за человек, Сандрино? Раздраженно перебил его собеседник. Разве кто-то видел, как граф де Браси вошел к вам в дом? Всегда найдется кто-то. Сами знаете, люди любопытные и назойливые видят то, чего не следует. А это уж твое дело. Ты взял деньги, так иди до конца. Что вы за люди генуэзцы? Готовы за хорошие деньги продать отца родного, а потом начинаете ныть и конючить, как голодные гиены. Не бойся, теперь тебе кажется, что ты продешевил? Проваливай, а то не дай бог разбудишь графа. Ты видишь, мой хозяин недоволен. Еще минута и он велит мне тебя прирезать. Не дай бог милостивый господин! – вскрикнул генуэзец и припустил прочь. В ту же секунду в комнате стало еще темнее. Бледный свет луны и два проникавшие в окно перекрыл чей-то темный силуэт. Граф поудобнее перехватил меч, затял дыхания и приготовился к бою. Темная фигура мелькнула в окне и мягко приземлилась на каменных плитах пола. Граф хотел тут же нанести удар. но сдержался, решив ещё немного выждать, чтобы выяснить общее число противников и их намерения. Незнакомец сделал несколько крадущихся шагов, приблизился к кровати, где совсем недавно спал Дебросси, и нанёс по ней страшный удар мечом. Тут же он издал разочарованный возглас, поняв, что птичка улетела и удар не достиг цели. В окно тем временем пролез ещё один человек. Готов? спросил он по-провансальски. Его нет, отозвался первый. Хозяин будет недоволен. Он где-то здесь, первый убийца метнулся к стене, схватил приготовленный там факел, чиркнул кремнем по кресалу, высекая искра. Воспользовавшись этой заминкой, граф метнулся от окна и ударил мечом одного из убийц. Сталь звякнула о сталь. Злоумышленник был в панцире, однако он покачнулся и вскрикнул от боли и неожиданности. Граф, не давая ему опомниться, ударил ещё дважды и на этот раз достиг цели. Убиться с тяжёлым грохотом повалился на каменный пол. Второй тем временем успел зажечь факел и отскочил в сторону, в свободной руке сжимая кривой сарацинский меч. Граф смог теперь при свете факела разглядеть убийц. Один, тот, что лежал на полу в луже крови, был то ли немец, то ли фламандец из числа крестоносцев, второй с факелом в руке, смуглый человек из каких-то восточных земель. Он наступал к двери комнаты, держа над головой факел и с надеждой поглядывал на окно. Граф на всякий случай взглянул в ту же сторону и как раз вовремя, чтобы заметить, как В оконный проём пролезли один за другим ещё трое. Двое были в доспехах крестоносцев, третий же человек в тёмной восточной одежде, в чёрном сарацинском шлеме, обмотанном чёрным шёлковым платком, с мрачным, смуглым лицом, словно выжженным адским пламенем, и единственным глазом, горящим тусклым огнём ненависти. Второй глаз незнакомца закрывала чёрная шёлковая повязка. "Харкам, Кумрат!" выкрикнул он, сверля графом мрачным взглядом своего единственного глаза, и выхватил из злочаённых ножен кривой короткий меч. Теперь граф был в своей стихии. Рукопашная схватка, пусть даже с четырьмя противниками, это его дело. Для этого он рождён, для этого он приплыл сюда через два моря. Он отступил к стене, поднял меч над головой и громко выкрикнул свой боевой клич. Ламен! Во имя Пресвятой Богородицы. Враги, обмениваясь злобными возгласами, перестроились и начали планомерное наступление на графа. При этом он сразу же отметил какую тактическую ошибку они допустили. Они наступали рядом, охватывая его полукольцом, поэтому мешали друг другу, стесняли движение собственных соратников. Граф сделал мощное круговое движение мечом, заставив рогов замешкаться ещё больше сдвинуться друг с другом, а затем нанёс молниеносный удар, которому его научил старый рыцарь из Бургундии, давний соратник Балдуина. Один из крестоносцев упал на колени, грязно ругаясь. Его плечо было глубоко рассечено, из раны фонтаном хлестала тёмная кровь. Другие невольно замешкались, лишившись решимости, но одноглазый резким выкриком снова погнал их в бой. Граф отступил на прежнюю позицию, прижавшись спиной к стене, и снова широко взмахнул мечом. В это время за окном комнаты послышались многочисленные голоса, звон оружия, замелькали огни. Противники графа перебросились несколькими словами и кинулись к двери. Он хотел было отрезать им путь к отступлению, но не стал рисковать, надеясь на подмогу. Последним комнату покинул одноглазый. В самых дверях он на мгновение задержался, сверкнул на графа пылающим глазом и скрылся, выкрикнув напоследок Те же непонятные слова. Харкам Кумрат. В ту же секунду в окно один за другим влезли вооружённые слуги геноэссов. Они голдели, громко переговаривались, грозно размахивали мечами, но и не думали преследовать убийц. Несколькими минутами позже, уже через дверь, как и подобает порядочному господину, Вошёл сам мессир Филиппе Бьянке, на ходу пристёгивая меч к перевязи, едва сходящийся на внушительном животе, геноизет тяжело дышал и озабоченно озирался. Слава Богородицы, милостивый господин граф, вы не пострадали, воскликнул он, сжимая в волнении мягкие руки. Какое несчастье! Как эти мерзавцы сумели проникнуть в нашу цитадель? Ума не приложу. Позор на мою седую голову! Но я разберусь, я выясню, кто стоял на посту. И месье Филиппе потряс воздухи небольшим кулаком. Слава Господу, что мой сын вовремя проснулся, услышал шум и поднял тревогу. Надеюсь, милостивый государь граф не затаит обиду на бедных генуэзцев. Позади отца среди толпящихся слуг. Мелькала напуганная физиономия Сандрино. Граф взглянул на молодого итальянина пристально, но тут встретил его взгляд с видом совершенной невинности. Не волнуйтесь, мистер Филиппе, проговорил де Броссе. Я ничуть не в претензии к вам. В городе ужасные беспорядки, так что за всем уследить невозможно. Но у нас-то у нас-то было тихо и спокойно, продолжал причитать генуэзец. Мы мирные торговцы, у нас со всеми прекрасные отношения, и вдруг такое! Позор на мою седую голову. Только теперь он заметил на полу истекающего кровью воина и велел слугам унести его и позвать лекаря, старого мессира Бенедетто. Дверь комнаты снова приоткрылась, и в нее протиснулся Никодим. Грек выглядел заспанным, перепуганным и настороженным. Слава Богородице, милостивый господин, проговорил он точь в точь, как месье Филиппе. Вы целы? Я услышал эти крики, звон оружия и поспешил на помощь. Не очень-то ты спешил, усмехнулся граф. Все самое интересное уже закончилось. Впрочем, чего от тебя ждать? Ты не воин. Кажется, вы не ранены, осведомился грек, насторожённо оглядывая не столько графа, сколько его комнату. Чувствовалось, что на языке у него вертится ещё какой-то вопрос, но он не решается произнести его вслух. Нет, не ранен, ответил дебросси, не собираясь помогать Никодиму в его затруднении. А Они ничего у вас не похитили? спросил Грек, подойдя ближе и понизив голос. Ты имеешь в виду? -с -с". Грек прижал палец к губам. Слуги Гинесс покидали комнату, теснясь в дверях. Никадим дождался, когда выйдут последние, и плотно затворил за ними дверь. Только после этого он повернулся к графу и взволнованно спросил: "Кольца? Милостивы вы, господин граф. Я говорил про те кольца. Целы ли они? Вместо ответа Дебросси выдвинул из-под кровати свою дорожную шкатулку, открыл её. Кольца были на месте. Слава богу, облегчённо вздохнул Никодим. Уж как я за них волновался, как переживал. Впрочем, как и за вас, господин, посхватился он. Кто были эти люди? спросил граф. Пристально поглядев на Грека. Ох милости, бы государь! Я хотел спросить вас о том же самом. Ведь это вы видели их, а не я. Расскажите мне, как они были одеты, как выглядели. Сарацины они были или христиане? Не думаю, что это были добрые христиане, хотя некоторые из них были в одежде крестоносцев. Впрочем, главный злодей показался мне сарацином. в восточных одеяниях одноглазый. Одноглазый? переспросил Никадим, и лицо его залила бледность. Ты что-то о нём знаешь? резко спросил граф. Расскажи мне, грек, что это за человек? Я ничего о нём не знаю, забормотал Никадим, боязливо оглядываясь на окно. Да и никто о нём не знает, только слухи, милостивый господин, неясные слухи. поговаривать, что этому человеку, если, конечно, он и вправду человек, очень много лет. Да, он и мне показался стариком, подтвердил граф. Однако, несмотря на преклонный возраст, он ловок и подвижен, да и дерётся лихо. Господин граф не понял, перебил его грек. Одноглазым, укуда больше лет, чем может быть человеку. Ну не кадим ты повторяешься, граф усмехнулся. Только вчера ты говорил то же самое про охранителя колец, обитателя подземного склепа. Но тот и вправду выглядел дряхлым стариком. Не случайно милости в играх вспомнил того старца. Они связаны друг с другом, как день и ночь, как жизнь и смерть. Именно его приближение услышал вчера слепой старец. Когда передал вам эти кольца, одноглазый повсюду ищет эти кольца, мечтает завладеть ими. Но не дай Господь, чтобы это случилось. Тогда настанут ужасные времена. Да и сейчас, как я погляжу, не золотой век на дворе, вздохнул граф. Твой город в руинах и пожарящих, а ты все еще чего-то боишься. Да, господин граф, боюсь, признался Никодим. В одной старинной книге написано, что если кольцами вечности завладеет одноглазый, на всей земле наступит вечная кровавая ночь. Марина застегнула пальто, повесила на плечо сумку, хоть мама и велела ей этого никогда не делать. Сдёрнут и поминай, как звали. Ты куда это собралась? спросила Ленка Соловьёва. Погулять. Ответила Марина: "Воздухом подышать. Я имею право в обеденное время". "Какие прогулки?" закричала Ленка. "Ты в окно-то смотрела?" Марина в окно не смотрела, она и так знала, что на улице идёт дождь вперемешку с мокрым снегом. В некоторых пор сырость её не пугала, наоборот, хотелось идти по улице, вдыхая свежий холодный воздух, хотелось ловить руками капли дождя. Она не боялась ни замёрзнуть, ни промокнуть. Ленка Соловьёва застудила зуб, что немудрено при такой погоде. Щеку её раздуло. Это бы ещё ладно. К своей внешности Ленка относилась без фанатизма, но пришлось записаться к зубному врачу. И самое главное, совершенно невозможно было есть твёрдую пищу. Поэтому Ленка была злая как 100 чертей и цеплялась ко всем подряд. Сотрудники ей не сочувствовали только по одной причине. У всех были свои проблемы. Кто-то охрип и притащился на работу с завязанным горлом. Кто-то собирался сесть на больничные, потому что позвонили из садика и сказали, что ребёнок температурит. Шефа охватил радикулит, а главный бухгалтер вообще свалилась с пневмонией. И только Марина чувствовала себя на удивление бодрой и здоровой и выглядела неплохо, так что даже шеф вчера сделал ей комплимент и просил дать координаты той турфирмы, где она купила путёвку. Сегодня ему стало уже не до комплиментов. Он сидел в кабинете, обвязанный кёщёным пуховым платком и пил обезболивающие таблетки. Не помогало. Тебе Творожка мягкого купить, спросила Марина у Ленки. Или детского питания? А то ведь ослабеешь, не ешь что. Ленка поглядела с подозрением. Издеваешься, мол, над больным человеком, но потом согласилась на детское питание. Марина шла по коридору, напевая старую песенку: "Вода-вода, кругом вода". Вдалеке мелькнул силуэт Андрея. Увидев её, он замедлил шаг и свернул в боковой коридорчик. чтобы их дороги не пересеклись. Мари не стало смешно. Кажется, он ее боится. С того случая, когда его чуть не зашибла оконной рамой и окатила ледяной водой, Андрей больше не делал никаких попыток заговорить, только издалека излива кивал головой. Мари у такое положение дел вполне устраивало. она вообще позабыла бы об их любовной эпопее если бы не встречалась с ним изредка в офисных коридорах дождь усилился марина накинула капюшон и пошла по улице чувствуя как мелкие капли стукут по щекам ей это было приятно а тебе тут звонили сказала ленка соловьёва запуская ложку в баночку с протёртыми яблоками мужской голос очень приятный. Смотри, судьбу свою прогуляешь. Марина разглядывала своё лицо в маленьком зеркальце. Волосы от влаги слегка вились, глаза блестели таинственно, губы улыбались. Неплохо, подумала она. В самое время поговорить с обладателем приятного мужского голоса. Телефон зазвонил снова. На этот раз она сама сняла трубку. Голос и правда был хорош, звучный, уверенный баритон. Мне нужна Марина Сокольская, сказал голос, и когда ему ответили утвердительно, произнёс после некоторого молчания. Меня зовут Матвей. Матвей Ковалёв. Вы? От неожиданности голос у Марины дрогнул. Я муж Ларисы. Ну да, пронеслось в голове у Марины. Фамилия Ларисы, ее так ужасно погибшей соседки по номеру была Ковалева, и муж ее, кажется, звал ее Матвей. Что-то она говорила, Мотька, Мотька. Извините, что беспокою, продолжал Матвей, но мне нужно с вами встретиться. Я не могу настаивать, но очень, очень прошу. Теперь уже его голос дрогнул. Конечно, конечно. Раз вам нужно, заторопелась Марина. Если я как-то могу помочь, тогда я буду ждать вас сегодня после работы, сказал Матвей. В 6, шесть... полседьмого? А как вы меня узнаете? испохватилась Марина. Голос, конечно, был очень приятный, но мама с детства предупреждала, что нельзя вступать ни в какие отношения с незнакомцами. Мало ли что он сослался на Ларису, сказала бы мама. Её уже и на свете нет. Она ничего подтвердить не сможет. Матвей понял намёк. Простите, я не в себе последнее время, не объяснил ничего, сказал он виновато. Ваш рабочий телефон мне дали в турфирме. А вас я узнаю по фотографиям Ларисы. Марина вспомнила, что Лариса любила фотографировать. Фотоаппарат у неё был всегда при себе. Как, разве ее уже, разве она уже здесь? Растерянно пролепетала Марина. Нет, но вещи прислали с вашим самолетом. Везет же некоторым, заметила Ленка Соловьева, наблюдая, как Марина стоит со шалелым видом, прижимая к груди пикающую трубку. Сразу, не отходя от кассы, свидание назначила, а тут сидишь. Дура, подумала Марина. Она увидела его сразу. Крепкий, потянутый мужчина стоял напротив входа в офис. Несмотря на мокрый снег, валявшийся с небес, мужчина был без шапки, и дорогая куртка с воротником из щипанной норки была расстёгнута. Марина, окликнул он и сделал шаг в её сторону. Она вдруг почувствовала неуместную радость от того, что сотрудники идут с работы толпой, И кто-нибудь обязательно заметит, что её встречает такой интересный мужчина. Мужчина и вправду был хорош. Длинное, породистое лицо, чисто выбритые смуглые щёки, волосы у него были тёмные, без намёка на седину, взгляд уверенный. На мик Марину удивила его смуглая кожа. Уж слишком загорелым он выглядел для унылой петербургской зимы. Но, ну, может, из Египта вернулся только что. Я так рад, что вы согласились. Матвей взял Марию за руку. Я вас прошу уделить мне немного времени. Просто расскажите мне про последние дни Ларисы. Ведь вы были с ней ближе всех. Как можно отказать в такой просьбе человеку только что потерявшему жену? Тем более Марина и не собиралась ему отказывать. Наоборот, ей хотелось посидеть с ним где-нибудь в уютном тихом месте, поговорить спокойно, утешить, если это в её силах. А то даже особо болезненному человеку не выразила. Марина спокойно села в его машину, хотя мама строго-настрого велела ей никогда этого не делать. Но мамины акции за последнее время, если можно так выразиться, упали ниже плинтуса. Мама не делала попыток вызвать дочь на откровенность, а все её воспитательные монологи Марина пропускала мимо ушей. Они проехали несколько кварталов и Матвей остановил машину возле приличного кафе. Когда сели за столик, он протянул Марине пачку фотографий. Было очень странно рассматривать снимки, зная что человека на них изображённого, не от вживых. Марина отметила машинально, что получилось как всегда неважно, и отдала пачку Матвею. Это вам, сказал он, на память. У меня есть еще. Мне жаль вашу жену, сказала Марина и отважилась погладить его по руке. И спасибо вам за снимки. Она глотнула очень горячий кофе и подумала вдруг, для чего Матвей ее пригласил. отдать фотографии, но это по меньшей мере странно. У человека жена ещё не похоронена, а он печатает фотографии, чтобы отдать их незнакомой женщине.